Очередной поиск магов дал неутешительные результаты, так что магистр Чаро сидел раздражённее обычного, и зашуганный секретарь каждый раз скрёбся в дверь всё тише. Тем удивительнее был уверенный и отрывистый стук по косяку и одновременное открытие створки без разрешения хозяина кабинета. Магистр поднял взгляд от доставленных бумаг, готовя гневную тираду, и едва не подавился воздухом, узнав визитёра. «Ваше Величество!» — резко встал Чаро. За могучими плечами короля, больше напоминавшего воина, а не правителя, маячил бледный, как смерть, секретарь. Парень был толковый, но уж больно нервный. Молодой ещё, привык всё близко к сердцу принимать. Поработает хотя бы годик, пооботрётся, пообвыкнется, если не сломается. Так уж повелось, что секретари у начальника Дворцовой службы безопасности долго не задерживались. И этот, видимо, исключением не станет. Король шагнул внутрь и захлопнул за собой дверь, едва не зашибив незадачливого секретаря. «Рассказывай», — приказал правитель, ясно давая понять, что он уже в курсе всего. «Ну да, у него же везде свои люди имеются», — донесли. Король сел в кресло для посетителей, кивком разрешая магистру вернуться на своё место. «Да что рассказывать», — вздохнул Чаро, присаживаясь. «Рассказывать нечего». «А ты уж попробуй, удиви меня». Король подпёр кулаком щёку и принял крайне заинтересованный вид, будто его можно чем-то удивить. Чаров вздохнул и, собравшись, выдал сухие факты. Эльф шёл к ним через порталы и... не дошёл. Ищут, но пока безрезультатно. Король молчал и смотрел так пристально, что взгляд магистра с трудом удерживался на нём, не соскальзывая на заветный нижний ящик стола. Ох, схватился его величество за сердце. Где моя нюхательная соль и нервические капли? Не ожидавший ничего подобного, Чаро вскочил с места и, недолго думая, крикнул секретаря. Дверь отворилась, и в ней показался бледный, но собранный парень. «Шёл вон!» — припечатал король. Дверь снова захлопнулась. Чаро искренне пожалел, что сам остался по эту сторону двери, а не вместе с секретарём Поту. Наверняка парень после сегодняшнего уволится. Чаро бы на его месте уволился. Да он и на своём бы с удовольствием ушёл, но, к сожалению, теперь его никто не отпустит. «Ты меня за кого принимаешь, Алекс?» Грозно спросил его величество, вставая во весь немалый рост. Просторный кабинет тут же стал меньше, словно стены резко сдвинулись, и без того немаленький король Джозеф за последние годы приобрел дополнительную солидность и весомость. Не зря символом его рода был медведь. Все мужчины, да и женщины династии отличались особой статью и силой. «Да ни за кого, ваши...» «А ну, кончай это!» — рявкнул король. «Мы с тобой с Академией знакомы. Я тебя другом считал, а ты? За институтку меня держишь? Серьёзно думаешь, что я от таких новостей в обморок упаду?» Чуро с трудом оставался на месте, стараясь не втягивать голову в плечи. «Нет, Джозеф, прости», — покаялся он. «Просто не хотел говорить раньше времени. У тебя и других проблем хватает. Надеялся, что быстро отыщем этого эльфа, чтоб он провалился». «Провалился уже». — хмыкнул король. — И чтобы в следующий раз с такими новостями не затягивал. Почему я о пропаже эльфийского посланника должен узнавать от третьих лиц, а не от главы безопасности дворца? Алекс Чаро опустил взгляд, признавая свою неправоту, и всё-таки покосился на стол, где в нижнем ящике... — Доставай уж, такое посуху не решается, — махнул рукой Джозеф. — Что доставать? — напрягся магистр. — То, что в ящике булькает, — хмыкнул его величество поживее, делай впрямь не в проворот. Чаров вздохнул и вернулся на свое место. Выдвинул ящик и достал бутылку с единственным стаканом. Налил и задумался. Опять что ли секретаря позвать? Пусть принесет второй бокал. Король подхватил бутылку, кивнул Чаро на стакан, а сам отхлебнул из горла. Да уж, и привычки у них общие. И правда ведь старый друг, пусть и король. Столько прошли вместе за 30 лет. Бунты, мятежи, две войны... А тут какой-то эльф. Точно стареет черо, В отставку ему пора. Нервы лечить и внуков от детей требовать. А то ни сыновья, ни дочь что-то не торопятся. Все в учебах и карьерах. «Давай подробнее». Король вернул бутыль на стол. «Ты сказал, аналитики примерно рассчитали область, куда его могло выкинуть». «Очень примерно», — скривился магистр, оставляя пустой бокал. «Смотри». Карта с очерченным ореолом легла между ними поверх других бумаг. «Юг, значит», — проговорил король, делая ещё один глоток. Чаро завистливо вздохнул, но себе налить не просил. Ему точно голова трезвая нужна, а Джозефа он всё равно никогда перепить не мог. Устойчивого к ядам короля и алкоголь толком не брал. «Да, если исходить из принципа работы порталов, то в море эльф никак не попадёт, в леса тоже, только в населённые пункты, в которые когда-то открывались переходы». «Алекс, завязывай с теорией». Нетерпеливо попросил король. «Или ещё раз про нашу учёбу в Академии напомнить? У меня там успеваемость повыше твоей была». «Да тебе за титул оценки ставили», — не сдержался Чаро. Тридцать с лишним лет минула, а мысль, что он, парень из простой семьи, всегда корпел сам, а кое-кому делали серьёзные поблажки, до сих пор злила. Правда, за труды Алексу Чаро сдалось вполне. Будущий король заметил упорного и усердного однокурсника. Джозеф вообще умел разбираться в людях, благодаря чему и добился многого. А Чиро просто добился, усердием и трудом, как всегда. «Теорию порталов я честно выучил и сдал», — возразил король. «И куда в итоге мог попасть наш эльф?» «Как видишь, в расчётную область входят три довольно крупных города — Мариго, Ларно и Савая, пяток поменьше», — магистр ткнул на отмеченные точки, — «и ещё полторы дюжины посёлков». «М-да». Король снова взял бутылку, но перед тем, как отхлебнуть, налил и другу. «И как продвигаются поиски?» «Только начали, до этого не могли вычислить область. Там всё сложно очень, кто-то основательно постарался. В портале были двойные искажения. Сначала один раз координаты сменили, потом ещё второй раз зачем-то. Ерунда какая-то». «Не сомневаюсь». Король в два глотка допил бренди, вытер бороду и поставил бутылку под стол. «Ты ведь понимаешь, что если что-то случится с племянником эльфийского короля, то это разрушит всё, чего мы достигли за последние 20 лет». До этого ушастые с людьми предпочитали дел не иметь, держа вооружённый нейтралитет. Десять лет потребовалось королю Джозефу, чтобы начать переговоры о дружбе и партнёрстве, и ещё 20, чтобы получить нормальный союз и крепкие связи с Аларией, единым эльфийским королевством. «Кто-то этого и добивается», — согласился Чаро, — И не факт, что с нашей стороны. «Вот именно. А ты молчишь», — снова укорил его король. «Здесь и внешняя разведка должна подключаться и начинать полномасштабное расследование». «Старею», — признал магистр. «На пенсию бы». «Ты мне это брось», — прикрикнул король. «Думаешь, у меня так много проверенных людей, чтобы тебе легко заменить?» «Но...» «Не нокай мне. Работай лучше. Бал уже завтра, если забыл». «Забудешь тут». — проворчал Чаро. — Но ты же понимаешь, что за сутки можем и не найти треклятого эльфа. Если проверить мелкие посёлки не составляет труда, там все на виду, а эльф как-никак фигура приметная, то города уже сложнее. А уж крупные портовые Мариго, Голорно и Савайо можно прочесывать неделями. Это они только на карте небольшие. А так, чтобы затеряться одному эльфу, места предостаточно. Особенно, если эльф не дурак и затаился. А уж если его нашли раньше те, кто всё это устроил, то про хорошие отношения с Аларией можно забыть. И что их дёрнуло посылать племянника короля? Другие холостые эльфы закончились? Попроще никого не нашлось?» «Значит так», — Джозеф посерьёзнел. «Про эльфа продолжаем молчать. А бал, чтобы вопросов не возникло, сделаем маскарад. Вот так внезапно. Все приходят в костюмах и масках». «Какой маскарад?» — опешил Чаро. «Ты хоть представляешь, какая во время маскарада нагрузка на службу безопасности? У меня сейчас и так каждый маг на счету!» «Вот и работай», — припечатал король. «На поиски тебе так и быть еще людей дам. Но иначе мы отсутствие посланников эльфов не скроем. А так пусть все гадают, в каком он костюме». «Сами эльфы наверняка заметят», — усомнился в плане магистр. «Наверняка. Но без доказательств предъявить им нечего. Или у тебя есть идеи получше?» Иди учаро не имелось. Он всё-таки по безопасности, а не по идеям». «Значит, маскарад», — окончательно решил король. «И эльфы, чтоб нашли. Двое суток, максимум трое. Больше я для вас не выгодую. Потом эльфы точно забьют тревогу». «Ладно», — смирился магистр. «А что ему ещё оставалось?» «И чтобы держал меня в курсе, понял?» Король прищурился. «Понял, понял», — вздохнул Чаро, вставая, чтобы проводить высокого во всех отношениях гостя из кабинета. Король ушёл, секретарь остался. Уже не такой бледный, он в точности выполнил все дополнительные поручения. Чиро, глядя на его старание, одобрительно хмыкнул. «Далеко пойдёт, парнишка. Молодец». На этот раз в дверь повелителя эльфов стучали отнюдь не столь почтительно. «Входи», — разрешил вариант, не сомневаясь, кто к нему пришёл. «Приветствую солнцеликого и лучезарного, цветущего и неувядающего. «Кориэль довольно, дело серьёзное», — поморщился Лар. Друг тут же подобрался и уже совсем в другом настроении сел в кресло напротив. «Надеюсь, что меня не зря в такую рань выдернули из тёплой постельки», — всё же позволил себе замечание он. «Вераэль пропал». Лариант не имел привычки и времени ходить вокруг да около. «Как пропал?» — дёрнулся Реэль. «Когда именно?» Повелитель вздохнул, совсем коротко здесь не расскажешь. «Ты ведь тоже замечал, что против меня и семьи плетутся интриги. Многие эльфы не поддерживают политику сотрудничества с людьми. Кто-то из «Принципа», кого-то злит, что мы используем их более дешевые товары вместо своих». «Последнее вероятнее», — кивнул Кориэль. «Терять деньги и влияние никто не любит». «Да», — согласился Лориант. «Поэтому я решил вывести всех недовольных на чистую воду, заодно найти веский повод их убрать». «Так...» И отправил Вераэля в Балвейн в качестве жениха этого года. Крель звонко ударил себя ладонью по лицу. «Я понимаю, что племянников у тебя два, но это же не повод ими разбрасываться. Андалина в курсе?» «Ты что?» – ужаснулся Лориант. «Она меня убьёт». Кончик уха, когда-то в детстве откушенный боевой младшей сестрой и прижавленный обратно целителями, зачесался. «А сколько, Виру, вообще? Двадцать-то есть?» «Тридцать в том месяце исполнилось». «Чужие дети быстро растут», — впечатлился Кориэль. «Но всё равно немного. Как ты вообще догадался отправить его к людям в таких обстоятельствах?» «Во-первых, он всё-таки не мальчик, а хороший маг и боец», — начал заводиться Лариант. Во-вторых, мы его обезопасили по полной программе, приживили парную татуировку, а каждая пуговица на его костюме и рубашке — отлично замаскированный артефакт, до да активации полностью незаметный, даже на исподнем. «Выходит, его полностью раздели», — безжалостно резюмировал Кориэль. «Через татуировку тоже можно подать сигнал», — не согласился повелитель, прогоняя видение раздетого и избитого племянника. «Говорю же, она парная». Вторая половина рисунка не изменилась ни на каплю. Физически он в полном порядке. Может, Вер встретил хорошенькую человеческую девушку и отлично проводит с ней время? Кориэль? Ладно, извини, Кориэль собрался. Не хочешь связаться с людьми? Нет, отрезал Лар. Не хочу сообщать, что отправлял им племянника не в знак наивысшего доверия, а как приманку. И к тому же... Облажался при этом, понимающе закончил за него друг. М да признал Вариант. «Именно так». «Представляю, что сейчас творится у людей», усмехнулся Кориэль. «Уж точно не хуже, чем у нас. Смотри, что предоставили аналитики. Три крупных города и россыпь мелких поселений». Повелитель разложил недавно доставленную ему карту. «Начно с Ларно», — решил карель «Почему?» «Интуиция. Она меня еще не подводила». Вариант только глаза закатил. Со странными методами друга могла поспорить только его самоуверенность. И всё же раньше тот никогда не промахивался. Во всяком случае, сильно не промахивался. «В качестве награды пригласишь во дворец Анджелу Страйк», — попросил Кариэль, хитро улыбаясь. «Хочешь с ней познакомиться и взять автограф? Хочу, чтобы она познакомилась с тобой и написала книгу «Трепетная дева и суровый повелитель эльфов», — нагло заявил друг. Я пошёл, надо ещё жене вестника отправить, что государство снова нуждается во мне, труба зовёт и всё такое. Иди уже, паяц. А нет, подожди. Скажи сразу, как именно ты собираешься его искать, я должен понимать, к чему готовиться. Не то чтобы вариант надеялся избежать неприятностей, но может хотя бы минимизировать. Он же прежде всего правитель, не стоит об этом забывать. «Использую любимый приём охота на живца», — улыбнулся Кориэль. Люди ведь ищут какого-то эльфа, и они его найдут. Вряд ли они знают, как твой племянник выглядит. А там, глядишь, и Вирс благоволит дать о себе знать. Очень хотелось надеяться, что так и будет. Почему Вероэль до сих пор не подал ни одного сигнала, Лариант упорно не понимал. Если племянник в сознании и не ранен, то что могло ему помешать? Не загулял же он, едва почувствовав полную свободу, как предположил Кориэль.